Константинов. Константинов, сострадающий, посмотрел на вышедшего Славина и сказал утвердительно. Костите за то, что я раскопал вас? Конечно. Не сердитесь. Вот почитайте-ка. Константинов протянул письмо из Люйзбурга. Пришло только что. Сигнал о предстоящей высадке инопланетян в район военного объекта, усмехнулся Славин, доставая очки. Или данные о похолодании на солнце? При вашей приверженности глобальным схемам это сообщение не представляет интереса. Славен, стремительно прочитав письмо, поднял глаза. Кожа на лысой яйцеобразной голове собралась морщинками на макушке, что бывало в моменты острые, когда надо было принимать немедленные решения. Посмотрел на Константинова вопрошающе. "Вслух", сказал тот. "Давайте-ка я прочитаю ещё раз". Вслух. Константинов медленно надел очки в толстой оправе. Лицо его, как ни странно, сделалось еще более молодым. Когда ему дали генерала, ветераны шутили. «Сорок пять лет — не генеральский возраст по нынешнему времени. Мальчик еще. Это только в наши годы звезду давали в тридцать». Начал читать. В декабре прошлого года в номере Хилтона в Луисбурге два «Американа», один из которых есть Джон, договаривались с русским, как вести работу с Москвой и передавать сведения про какого-то соседа. У русского рожа сытая, и говорит он хорошо по-португальски и по-английскому. Сука, е... пусть погибну за это письмо, но молчать дальше мочи нет. Константинов посмотрел на Славина. В глазах у него метался смех. Ну, заключил он. Вы готовы к комментарию, Виталий Всеволыч? Писал русский, это очевидно. В чём вы узрели очевидность? Хорошо определена, сука. Вы считаете, что цирю, если они затеяли какую-то игру, не могло обратиться за консультацией к филологам? Славин засмеялся. Те, кто готовит переиздание толкового словаря Даля, избегают контактов, боятся Обыхсс. Каждый том на чёрном рынке стоит 100 рублей. А только у Даля есть научное определение нашего мата. Мне это. Почему вы так веселитесь? Потому что я решил рискнуть. Чем. Константинов подвинул лист бумаги, вывел жирную единицу обвёл её кружком, поднял глаза на Славина. Давайте начнём с самого начала. Идут радиопередачи на Москву неустановленному агенту, идут часто, в последнее время особенно часто. Расшифровке понятные дела не поддаются. Предположения нашего панова так и остаются предположениями, не более того, читать мы их не можем. Спросим, однако, себя, где сейчас наиболее горячая точка в мире. Пожалуй, на Гоне, нет? Согласен. Следовательно, если это письмо не игра, не попытка скомпрометировать кого-то из наших людей, работающих в Луисбурге, тогда зададим себе еще один вопрос. Где наиболее сильны позиции ЦРУ в Африке? Именно в Луисбурге. Константинов повторил, в Луисбурге, совершенно верно. А в скольких километрах от границы с Нагонией находится Люйзбург? В 70? Так. Константинов написал цифру 2 и обвёл её ещё более жирной чертой. Теперь давайте рассмотрим третью позицию, сказал он. Допустим, что всё обустряющееся лихорадочность радиограмм из европейского разведцентра ЦРУ связано с обострением ситуации в Нагонии. Допустим. Ладно. Допустим, согласился Славин. Значит, если мы решим рискнуть и остановимся на том, что ЦРУ интересует не столько Люксбург, сколько сосед, то есть Нагония, то, следовательно, они там затевают нечто сугубо серьёзное. Я согласен на такого рода допуск, хотя убеждён, риск тут есть. Хорошо, уговорились. Рискуем, останавливаемся на том, что ЦРУ готовит нечто в Нагонии. И поэтому так теребит своего агента в Москве. В Нагонии раньше стояли баллистические ракеты с ядерными боеголовками, направленные на нас с вами. Теперь их нет там. Потеря Нагонии для НАТО таким образом удар сокрушительный. Они, полагаю, готовы на всё, чтобы вернуть Нагонию. Константинов смотрел на Славина внимательно, выжидающе, и в его глазах улыбки уже не было. Теперь надо думать, что же они готовят в Нагонии, сказал Славин. А я сейчас думаю об уровне агента ЦРУ. Вы понимаете, каков его уровень, если он задействован ЦРУ в связи с их внешнеполитической акцией. Вы же понимаете всю серьёзность их африканского удара. Очередная попытка ястребов рассорить американцев с нами. Помешать разрядке, создать новый кризис, поставить мир на грань катастрофы. Кому это выгодно? Американцам? Нет. Нам тем более. Военным промышленникам — да, ЦРУ — бесспорно. Значит, следуя такого рода допуску, автор письма из Луисбурга прав, значит, ЦРУ начинает свою очередную операцию. Значит, ЦРУ завербовала кого-то из наших в Хилтоне, и этот человек вернулся в Москву и имеет допуск к секретным документам. Где? В каком министерстве?» Константинов достал из кармана пиджака сигарету, снял целлофан, медленно смакуя, раскурил её и, сделав тяжёлую горько-сладкую затяжку, заключил: "Следовательно, надо бы решить вопрос: на чём мы сможем поймать шпиона? На сборе информации или на передаче её? Работает сеть или шпион действует в одиночку? Видимо, стоит начать с проверки кое-кого, кто работал в Люксбурге. Но если допустить сеть, До следует проверить и тех, кто работает там поныне, а потом отбросить всех, кто не имеет допуска к особо секретным документам, и сосредоточиться на людях, которые много знают, и здесь, и там. Но радиограммы идут на Москву, Константин Иваныч. Какой смысл отправлять сюда радиограммы, если их агент сидит в Люйсбурге? Значит, вы исключаете версию сети. Допустим, что намётку информации Цейру получают в Люйсбурге, а подтверждение требуют от своего человека в Москве. Такую возможность вы отвергаете? Нет, ответил Славин задумчиво. Не отвергаю. Константинов снял трубку, набрал номер телефона генерал-лейтенанта Фёдорова. Пётр Георгиевич, сказал он. Мы тут со Славиным сидим над новой радиограммой и письмом, занятным письмом. Доложить в понедельник или хорошо, ждём. Константинов положил трубку. ПГ выезжает с дачи. Вызывать ваших людей будем готовить предложение. И давайте возбуждать уголовное дело. Связывайтесь с прокуратурой. Пока всё.